Джозеф Конрад. Гостиница двух колдуний. Находка. Этот рассказ, эпизод, случай, называйте как хотите, был сообщён в 50-х годах прошлого века человеком, которому по его собственному признанию было тогда 60 лет. 60 лет неплохой возраст, когда он не в перспективе Тогда, конечно, он рассматривается многими из нас со смешанными чувствами. Это спокойный возраст. Практическая деятельность в этом возрасте обыкновенно уже в прошлом, и, стоя в сторонке, человек начинает живо вспоминать, какой, в сущности говоря, он был замечательный парень. Я заметил, что с поспешествующим вниманием проведения большинство людей, достигнувших 60-летнего возраста, Начинают смотреть на себя романтическими глазами. Даже их неудачи излучают очарование и особенные силы. И действительно, надежда на будущее, чудные компании в жизни, замечательные спутники, обворожительные, если хотите, но так сказать, ноги, раздетые для бега. Волшебные одежды к счастью атрибут недвижного прошлого. которая и без них сидела бы, стуча зубами от холода, под собирающимися тенями. Я думаю, это романтизм старости побудил нашего героя рассказать свои приключения для собственного удовольствия или в назидание потомству. Здесь не могло быть желания прославиться, ибо он в сущности рассказывает, как он однажды испугался, был охвачен ужасом, как он выражается. Вы, конечно, догадались уже, что рассказ или сообщение, о котором говорится здесь, был в рукописи. Эта рукопись и есть та находка, о которой говорит под заголовок. А самое заглавие – моя выдумка. Не могу назвать это изобретением. И оно хорошо тем, что оно соответствует истине. Мы услышим здесь о гостинице. Что же касается колдуней, то это просто обычное уж такое условное выражение. Мы должны поверить нашему герою, что ему пришлось иметь дело действительно с колдуньями. Рукопись эта была найдена в ящике с книгами, купленном в Лондоне, на улице, которой больше не существует, у букиниста, дошедшего до последней степени разорения. Что касается самих книг, то они переменили по меньшей мере 20 библиотечных шкапов 20 хозяев. и по рассмотрении оказались не стоящими даже той небольшой суммы, за которую были куплены. Я словно предчувствовал это, когда сказал букинисту «только вместе с ящиком». Разорившийся букинист согласился с безразличным трагическим жестом человека, который обречен уже на гибель. Стопка отдельных исписанных листков на дне ящика сначала мало заинтересовала меня. Мелкий, аккуратный и правильный почерк не возбуждал по-первому взгляду любопытства. Но в одном месте мне бросилось в глаза, что автору Ванно Домини 1813 было 22 года. 22 года интересный возраст. В этом возрасте человек легко совершает легкомысленные поступки и легко поддаётся страху, потому что способность размышлять У него в этом возрасте слабо и велика сила воображения. В другом месте фраза: "Ночью мы остановились опять здесь на якоре", приковала к себе моё ленивое внимание тем, что это было морское выражение. Надо всё-таки посмотреть, в чём тут дело, подумал я. Ой, это была скучная на вид рукопись. Каждая строчка походила как две капли на другую. и все они были выведены таким сжатым и правильным почерком, словно изжужжание какого-то монотонного голоса. Трактат о рафинировании сахара, самая скучная материя, какую я только могу себе представить, не мог бы иметь более тоскливого вида. В ванно-домине 1813-го мне было 22 года. Начинает он серьезным тоном и продолжает, со всеми признаками спокойного угнетающего прилежания. Не думайте, кстати, что в мои находки вы найдёте что-нибудь архаическое. Дьявольская изобретательность, старая как мир, ещё не забытое искусство. Посмотрите на телефоны, изобретённые для того, чтобы отнять у нас последнюю малую дозу душевного спокойствия, какая суждена нам в этом мире. Или на пулемёты предназначенный для того, чтобы вышибать жизнь из наших тел с телеграфной быстротой. Нынче любая старая ведьма с выцветшими глазами, если у неё достаточно сил, чтобы повернуть маленькую рукоятку, может уложить сотню здоровых двадцатилетних людей в одно мгновение ока. Это ли не прогресс? Огромный. Мы двинулись вперёд, и неудивительно, Если мы встретим здесь некоторую наивность конструктивного плана и несложность цели, присущие старым временам. Конечно, ни один турист, разъезжающий на моторе, не встретит теперь нигде такой гостинец. Это гостиница, гостиница нашего заглавия, находилась в Испании. Я открыл это только путём внутренней очевидности, потому что много страниц в моей находке были утеряны. Небог весть какая беда, в общем. Автор, по-видимому, излагал со всеми подробностями, как и почему он очутился на этом берегу. По всей вероятности, это был северный берег Испании. Впрочем, его приключение не имело ничего общего с морем. Насколько я сумел разобраться, Он был офицером на военном корабле. В этом нет ничего странного. Во все стадии длинной кампании, которую мы вели на Перенейском полуострове, много наших военных судов крейсеровали у северного берега Испании, негостеприимного, кстати, и опасного свыше всякой меры. По-видимому, это судно его имело какое-то специальное назначение. Наверное, он объяснил в своём отчёте или рассказе все обстоятельства этого дела со всеми подробностями. Но, как я уже сказал, большое количество страниц, хорошая толстая бумага, кстати, пропали. Пошли на обёртку банок с вареньем или на набивку выпотрошенной птиц. Непочтительное потомство. Я понял только, что в задачу суда, о котором идёт речь, Входило поддержание сообщения с берегом и даже посылка людей внутрь страны, не то для получения сведений от испанских патриотов, гвирельясов или тайных хунт провинции, не то для сообщения им каких-нибудь советов или приказаний. Дальше в рукописи следовал понегирик превосходному моряку, служившему на этом судне боцманом. На корабле он был известен под прозвищем Тома Куба. Его прозвали так не потому, что он был кубинец. Он был чистейшим типом британского моряка тех времён и годами служил на военных судах. Он получил это прозвище в связи с необыкновенными приключениями, которые он пережил на Кубе в молодости. Приключениями, которые были любимой темой для рассказов на баке. когда матросы собирались по вечерам на носу, Том Куба начинал рассказывать, и выдумка его была неисчерпаема. Он был очень развит, очень силен и испытанный храбрости. Случайно мы узнаем, так точен наш рассказчик, что у Тома была самая красивая по толщине и по длине косица во всем британском флоте. Это прибавление к Тому Заботливо завёрнутые в кожу морские свинки болтались на его широкой спине к великому восхищению всего флота и к величайшей зависти многих моряков. Наш молодой офицер долго останавливывается с чувством, похожим на любовь, на рыцарских качествах тома. Такие отношения между офицером и матросом не были редкостью в ту пору. В те времена гордомарин, поступив на службу получал дядю в лице достойного доверия моряка, который привешивал для него первую корабельную койку и часто потом превращался в скромного друга блестящего офицера. Рассказчик, поступив на корабль, встретился с томом после нескольких лет разлуки. Есть что-то трогательное в теплоте, с которой он вспоминает и описывает эту встречу со своим старым дядькой. Затем мы узнаём, что этот достойный моряк, со своей единственной в британском флоте косой и выдающимися мужеством и стойкостью, был избран для передачи внутрь страны одного из поручений, о которых мы выше упоминали. Сборы его были недолги. В туманное осеннее утро корабль вошёл в небольшой залив на этом окованном в железо берегу, где была якорная стоянка. Спустили лодку На ласу уселся Том Корбин, Том Куба. А наш молодой человек, имя его на земле, которая больше не носит его, был мистер Эдгар Бирн. Сел на офицерское место. Не многочисленные обитатели деревушки, серые каменные дома, которые виднелись ярдах вста от берега в глубокой ложбине, высыпали на берег и следили за приближением лодки. Оба англичанина выскочили на песок. Вследствие ли тупости их или от изумления крестьяне не приветствовали прибывших ни одним словом и только молча отступили. Мистер Бирн решил проводить Тома до начала его пути. Он оглядел изумлённые суровые лица крестьян и сказал своему спутнику: "От них много толку не добьёшься. Пойдём в деревню". там, наверное, и достоверно, и может быть, мы и найдём в ней кого-нибудь, с кем можно поговорить и у кого можно будет получить кое-какие сведения. "Есть, сэр, сказал Том и стал сзади своего офицера. Кое-какие указания насчёт дороги и расстояния не помешают. Я пересек Кубу в самой широкой её части и единственно при помощи моего языка, хотя я знал тогда по-испански меньше, чем теперь. Они сами говорили, что я знал по-испански только четыре слова. В ту пору, когда фрегат Бланш бросил меня там на берегу, Том знал, какой перед ними лежит путь. Это был день пути через горы. Правда, для того, чтобы дойти до начала горной тропинки, надо было употребить ещё другой целый день. Но что это значило для человека, который на своих на двоих пересёк кубу с четырьмя испанскими словами во всём своём багаже. Офицеры-матрос шагали теперь по толстому ковру сухих листьев, которые крестьяне в этих местах собирают зимой на деревеньских улицах, чтобы они гнили там до весны, когда они понадобятся для удобрения полей. Обернувшись, мистер Бернд заметил, что вся мужская часть населения деревни следует за ним по этому бесшумно пружинящему ковру. Женщины смотрели на них с порога домов, а дети, повидимо, спрятались. Деревенские знали корабли только по виду, в виде, как они проходят далеко в море. Но ни один иностранец не высаживался в этой местности в течении 100, а может быть, и больше лет. Треугольные шляпы мистера Вирна, щетинистые Бкенбарды и чудовищная коса Тома порождали в жителях немое изумление. Они теснились за спинами двух англичан, не сводя с них глаз, как островитяне, открытые капитаном Куком в Южном океане. Тут Берн в первый раз заметил маленького человека в плаще и желтой шляпе. Выгоревшая и грязная, эта шляпа все же служила его отличительной чертой. Вход в таверну походил истинно, на грубо пробитое отверстие в каменной стене. Владелец достоверно был единственным человеком, не выбежавшим на улицу. Теперь он двинулся к гобличанам из темноты комнаты, в глубине которой неясно рисовались висевшие на гвоздях надутые винные мехи. Это был худой, высокий, одноглазый астуриец. Выражение важности, лежавшее на его лице, Загадочно контрастировалось с суетливым беспокойством его одинокого глаза. Узнав, что дело заключается в том, чтобы помочь этому английскому матросу добраться до некоего Гонзалеса в горах, он прищурил свой глаз и, по-видимому, задумался. — Можно, можно, — сказал он, с живостью открыв глаз. — Проводим. Едва прозвучало имя Гонзалеса. местного вожака и врага французов, в группе подле дверей послышался шёпот одобрения. Распрашивая насчёт дороги, Бирну узнал, что вот уже много месяцев никто в окрестностях не видал французских войск. Никто не встречал даже крошечного отряда этих несчастных по лезоне. Хозяин погребка налил в глиняный кувшин вина и поставил его перед еретиком-англичанином. монету, которую офицер бросил на стол. Он спрятал в карман какую-то важную рассеянность. Класс старуйца постоянно бегал, как будто полагаю, что ему надлежит работать за двоих. Но когда Бирн спросил его, можно ли нанять у кого-нибудь мула, взгляд виноторговца, остановился недвижимый на двери, осаждённой толпой любопытных. Впереди всех пощу сторону порога, Стоял маленький человечек в широком плаще и желтой шляпе. Это был почти карлик, какой-то гомункулус. Он стоял, по описанию Бирна, в какой-то забавно таинственной, но высоко почтительной позе, по-кавалерски закинув плащ через левое плечо и прикрыв себе концом его подбородок и рот. Широкополая желтая шляпа боком сидела на его маленькой квадратной голове. Он стоял неподвижно и только ежеминутно нюхал табак. Нанять мула, повторил Винн-торговец, продолжая смотреть на эту маленькую фигуру. Нет, сеньор офицер. В этой бедной деревне нельзя нанять мула. Том, который стоял здесь, с настоящим матросским пренебрежением к чужеземным чудачествам, спокойно сказал: "Поверьте мне, вашим милость. Мула не нужно". Мне всё равно пришлось бы оставить его где-нибудь на дороге. Ведь капитан говорил, что мой путь лежит по тропинкам, удобным только для коз. Человечек в жёлтой шляпе выступил вперёд и не откидывая плаща от рта, произнёс: "Да, сеньор, в этой деревне люди слишком честные. Они не могут держать мулов. По теперешним временам только мошенники или уж очень умные люди" имеют возможность держать четвероногих животных. Но этому храброму марику нужен проводник. Взгляните, сеньор, на моего свояка Бернардино. Виноторговец Алькада в этой крестьяннейшей и гостеприимной деревне. Он найдёт вам проводника. После дальнейших переговоров Бирну представили юношу в озорванной куртке и штанах из кожи и шкуры. Английский офицер поставил вина для всей деревни, и когда испанцы уселись пить, ушёл вместе с томом и проводником. Человечек в жёлтой шляпе исчез. Берн проводил тома до выхода из деревни. Он проводил бы и дальше, если бы сам Том почтительно не посоветовал ему вернуться, чтобы не задерживать корабль возле этого опасного берега в такой гроздящей бури утро. Действительно, мрачные тучи висели над их головами. Они простились в мрачной местности. Кругом лежали поля, покрытые камнями, и рос колючий кустарник. «Через четыре дня», — сказал Бирн напоследок, — «корабль вышлет к берегу шлюпку, если только позволит погода. Если нет, устраивайтесь в том на берегу, пока мы не получим возможности...» переправить вас обратно. "Слушаюсь, сэр", ответил Том и пошёл. Бирн провожал глазами две удалявшиеся по узкой тропинке фигуры. Казалось, плотный боцман, вооружённый парой пистолетов, сидевших за его поясом, кортиком и здоровой дубинкой, мог постоять за себя. Том обернулся ещё раз и помахал офицеру рукой. Молодой человек в козьих шкурах напоминавший по словам Бирна молодого фавна, прыгнул с одного камня на другой. Скоро оба исчезли. Бирн повернулся. Деревня скрывалась в вложбине, и ему представилось, что он один в каком-то затерянном уголке мира. Но не прошел молодой офицер и нескольких шагов, как перед ним вынырнула из-за куста фигурка уменьшительного испанца. Берна остановился. Испанец сделал неопределённый жест своей крошечной ручкой, выглянувшей из-под его плаща. "Сеньор, без всяких предисловий начал он: "Будьте осторожны. Действительно, у кривого Бернардино, мы его свояка, на конюшне стоит мул. А почему у него есть мул, когда он вовсе не умный?" "Потому что он мошенник, человек без совести". Мне нужно было задобрить его, чтобы он дал мне ночлег и горсть Оллы для поддержания моей слабой жизни. Но, сеньор, в моем маленьком теле бьется сердце гораздо больше сердца, бьющегося в груди этого животного, моего свояка. Мне стыдно, что он мне родственник. Я всеми силами противился этому браку. О, несчастная женщина достаточно настрадалась, и ее жизнь на земле была чистилищем. Упокой, Господи, её душу. Верно говорит, что он был смущён внезапным появлением этого призрачного существа и сардонической горечью, звучавшей в его речи. Мол, произнёс он наконец, уловив существенный для него смысл этой длинной речи. У него есть мульт, почему же он отказался дать мне его? Кто знает? Холодна ответила испаниска. и пожал своими задрапированными плечами. «Он великий политик во всем, что он делает, но все его хитрости ведут к мошенничеству, и ему давно следовало бы болтаться на виселице. Понимаю, но помните, что вы, не вхожу в ваши мотивы, поддержали его ложь!» Блестящие и грустные глаза крошечного испанца не моргнули, когда он ответил «Связь». «Конечно, сеньор, офицер не потерял бы ни одной умцы и крови, если бы мой свояк подколол меня под пятое ребро. Но что было бы со мной, бедным грешником?» Изменив тон, человечек прибавил. «Сеньор, тяжелые времена заставляют меня жить здесь в изгнании. Меня, костильца из старого христианского рода, мне приходится вращаться среди этих грубых астурийцев». и зависеть от худшего из них, от человека в душе которого меньше совести, чем у волка. Я с трудом сдерживаю своё негодование, только благоразумие заставляет. Однако вы слышали, как я говорил, и такой кавальеро, как вы, мог угадать, что тут было не без кошки. Какой кошки, с удивлением спросил Берн. Ага, понимаю. Нечто подозрительное. Нет, сеньор, я ничего не заметил. Мы англичане плохи от гадчики в таких делах. Будьте добры, ответьте мне сейчас же на чистоту. Правду он сказал в других отношениях или солгал? Французов действительно здесь нигде нет, ответил маленький костилец. А разбойников, ладронос, ладронос настоящих нет, был философский ответ. Что бы они стали здесь делать после французов? утешественников в нынешнее время нет тем не менее нельзя сказать обстоятельства иногда создают разбойников но этот ваш моряк имеет вид свирепый а на кошку мыши не нападают тем не менее как говорят где мёд там и мухи этот запутанный пефийский ответ раздразатал у бирра ради бога сказал он скажите мне просто грозит моему матросу какая-нибудь опасность или нет Человечек с изумительной для его маленькой руки силой сжал руку молодого офицера. Бернардину его заметил. Мрачно сказал он. «Чего еще вам нужно, сеньор? И слушайте, в те времена, когда у Бернардину была гостиница, а я, его свояк, держал мулов и экипажи, люди нередко исчезали на этой дороге. Теперь путешественников нет». Нет ни мулов, ни экипажей. Французы меня разорили. После смерти моей сестры Бернардино переселился в деревню. Бедная Кончита. Ее замучили. Он и его две тетки, Эрминия и Люцилла. Все трое на службе у дьявола. А теперь он отнял у меня моего последнего мула. Вы вооружены. Потребуйте от него мула, приставив к его голове пистолет. — Мул не его, я говорю вам, и поезжайте вслед за вашим матросом, которым вы так дорожите. Вы останетесь оба невредимы, потому что никогда еще не пропадало зараз двух путешественников. Мулу же я вам доверяю, потому что это мой мул. Они пристально смотрели друг на друга, и Бирн чуть не расхохотался, сообразив, какой хитроумный, но прозрачный план для получения обратно своего мула создал человечек. Молодой офицер удержался от смеха, но всё-таки его губы дрогнули. Тогда маленький испанец быстро повернулся к нему спиной и так перекинул свой плащ, что совершенно ясно было значение этого жеста: презрение, горечь, разочарование. Тем не менее он не обиделся, когда Бирн подал ему серебряный дуро. И в Жалманииту точно между ними не произошло ничего необыкновенного. Теперь мне нужно торопиться на корабль, сказал Бирн. Храни вас Бог, пробормотал гном и закончил аудиенцию саркастически низким поклоном. Капитан, вывший всего на несколько лет старше Бирна, много смеялся, когда молодой офицер рассказал ему, как испанский нищий хотел заставить его офицера британского флота украсть для него мула. Тем не менее, ни капитан, ни Бирн не могли отогнать мысли о Томе, который казался им воплощением преданности и честности. Они несколько раз поднимались на палубу и смотрели на берег, точно он мог им рассказать о судьбе боцмана. Но пустынный берег тянулся обнажённый, дикий, и время от времени закрывался серыми пеленами дождя. Волны с сердитыми рядами набегали на скалы, густые тучи зловещим шествием тянулись над кораблём. Мне жаль, что вы не приняли совета вашего друга в жёлтой шляпе, сказал вечером командир корабля с видимым волнением. "Да, сэр", с полжительной мукой в душе ответил Бирн. "А что бы вы сказали потом? Меня могли бы выгнать из флота за похищение мула?" у человека, принадлежащего к дружественной и союзной нации. Меня могли и сколотить цепами и вилами за эту кражу. Хорош был бы рассказ об одном из ваших офицеров. А между тем, понизив голос, прибавил он, я сам почти жалею, что не сделал этого. Перед наступлением темноты молодые люди дошли до крайнего волнения. И мысль, что эта мука может продолжаться дней шесть, А может быть, и неопределённое время стало для них невыносимым. В результате корабль повернул к берегу и в течение всей тёмной ночи крейссировал в виду прибрежных скал. А на рассвете от него отошла шлюпка и борясь с волной, с трудом проникла к единственному возможному месту для высадки. Человеку в толстом пальто и круглой шляпе С трудом удалось, наконец, высадиться на узкой полосе из гравия и камешков. «Я хотел, — пишет мистер Бирн, — по возможности высадиться тайком, так как не находил нужным показываться ни моему другу в желтой шляпе, мотивы которого были мне неясны, ни одноглазому венторговцу, был ли он действительно на службе у дьявола или не был». К несчастью, эта маленькая бухта представляла единственное возможное место для высадки на протяжении целых миль. На мое счастье, в деревне все еще спали. Когда я двинулся по густому слою намокших листьев, устилавшему единственную улицу деревни, еле светало. Все было тихо. Вдруг послышалось тихое ворчание, и из-за угла одного дома выскочил пес с поджатым хвостом. Он молча оскалил на меня зубы и скрылся, похожий на воплощение злого духа. Всё в нём было до того зловещего в этом псе, что моё настроение уже и раньше не весёлое, стало ещё мрачней. Появление этой странной собаки показалось мне не добрым предвестием. Бирн прошёл через деревню, как ему казалось, никем не замеченный. И мужественно вступил в борьбу с ветром и дождём под пепельно-серым небом. Дорога шла вверх. Не вдалие угрожающе высились унылые, голые горы. К вечеру он подошёл уже к подошве их, но совершенно не знал, где собственно он находится. Он проголодался, утомился и весь промок. На своём пути он встретил за целый день двух-трёх человек. И никто не мог ему сказать, проходил ли здесь Том Корбин. Дневной свет потухал, когда Берн увидел перед собой полуразрушенный мост. Он спустился в ров, перешёл вброд узкий быстрый поток, а когда он очутился на другом берегу, совершенно стемнело. Мрак спустился внезапно. Точно перед глазами молодого офицера упала завеса. Ветер, проносившийся мимо откосов серой Всю и стелу забывал. Берну казалось, что он сбился с дороги. Даже днём трудно было следить за дорогой из-за всех этих выбоин, грязных луж и огромных пространств, заваленных осыпавшимися камениями. Берн старался ориентироваться по направлению ветра. Но ветер внезапно стих, и сердце Бирна забилось. Он был один в этой глуши. И дикая страна эта производило на него впечатление мира, обитаемого неживыми существами.